Вот сидим мы верхом на крыше, и видно нам сверху, как в соседнем саду у крыльца дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкой, и возле него толпятся ребятишки. Потом выскочила из черных синей босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала...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 Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду возле сырого погреба. Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат».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 Нам больше ничего не надо. У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, — обиделась молочница. Вернетесь, так пожалеете. Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся? Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка.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 А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает. «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу «Замолчи, Санька!» А он нарочно, все громче и громче кричит. Я за ним через забор, он в кусты, так и скрылся. Вернулся, я гляжу, палка валяется на траве. А Берта сидит в углу на бревнах. «Я зову Берта», — она не отвечает. Подошел я, вижу, на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю, «Ну, погоди, проклятый Санька, это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся».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 Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево. Воробьи с дерева на крышу, лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька. И, не разобравшись, погрозил длинным кнутом, отскочившему от телеги Саньки. «Но-но!»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 Потом он положил дубину на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать. Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке. Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.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 Резко заиграла отбой военная труба. Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод. Военное учение закончилось. Ну, видал, подталкивая Саньку локтем,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 Улыбнулся и вильнул хвостом. Завидно тогда стало Саньке с Пашкой. Подвинулись они и тоже просят. «И мы свои, а своих не трогай!» Подозрительно потянул полка носом. Не пахнет ли от хитрых мальчишек морковка из колхозных огородов? Но тут как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной же жеребенок. Чихнул полкан, так и не разобравши. Тронуть не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил. Нам пора похватился я. Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко. До свидания, звонко попрощалась со всеми Светлана. Мы опять уходим далеко. До свидания, дружно ответили уже помирившиеся ребятишки. Приходите к нам опять издалека.